Глава пятнадцатая «Я всегда думал, что наш родной Виллон – город совсем не маленький, скорее даже большой. Но глядя на великолепие Бонвилля, который постепенно вырастал перед глазами, я осознал, что Виллон не идет ни в какое сравнение с провинциальной столицей, с ее высокими башнями, могучими стенами, людными улицами, богатыми торговыми лавками, особняками и парками». Отдельное восхищение вызывал герцогский замок, гордо вознесшийся над крышами домов, почти теряясь в плотной серой дымке, нависшей над разноцветными штандартами. Уже наступил вечер, когда мы въехали через главные ворота. наведоваться к герцегу с визитом было уже поздно, и потому мы отправились прямиком на постоялый двор – Я, конечно, не понимал, к чему ждать до утра, ведь и отшельник, и сиррон настаивали на важности и срочности нашего поручения, но Минар был непоколебим. Герцог человек очень занятой, и для приема таких людей, как мы, у него отведены особые часы, а поскольку правила существуют для того, чтобы им следовать, мы должны отложить визит до утра», — объяснил он. «Проехав по нескольким улицам, мы попали на Людную площадь и остановились перед большим трехэтажным домом». Вывеска на фасаде гласила «Трактир — храбрый рыцарь! Всегда к вашим услугам!» «Переночуем здесь», — объявил Минар. «Место приличное, недорогое, да и кормят неплохо». Оруженосец спрыгнул с коня и ушел внутрь. Минут через десять он вернулся в компании трех слуг мальчишек. Они приняли лошадей и поклажу, а мы проследовали в просторную комнату с длинными столами, за каждым из которых могло поместиться по меньшей мере человек 10. Вдоль ближней стены тянулся высокий прилавок, отделявший комнату от открытой кухни, где светились повары и несколько поварят. За прилавком в большом мягком кресле умиротворенно сидел невысокий белокурый мужчина, вероятно, хозяин трактира. Он наблюдал за работниками и гостями и заодно принимал заказы на ночлег и стол. Народу в трактире было немало, и мы заняли единственный свободный стол в углу рядом с круглым окном, закрытым ставнями. Сидеть на твердых деревянных скамьях было не очень удобно, но все же лучше, чем в раскачивающемся седле. Я уже договорился о комнате и ужине, а еще попросил хозяина организовать нам бочки с горячей водой для мытья. Минар радостно потер руки и свистнул прислуги. Тут же подносы с заказанными блюдами поплыли в нашем направлении. А пока мы ели и пили, Минар излагал план действий на следующий день. «Обычно прием начинается в десять утра, но мы отправимся пораньше, а то там очередь бывает такая, что и всего дня не хватит. Никогда не знаешь, сколько людей придет и по каким вопросам, потому подъем ранний, понятно?» Мы кивнули. «На вашем месте я бы отдохнул, набрался сил», — продолжил Минар. «Но, полагаю, вы этого делать не станете». «Это почему же?» – спросил Айк. «Да потому что вы деревня. В большом городе впервые обязательно захотите посмотреть, что тут и как». Минар обвел нас строгим взглядом. «Так вот, для тех из вас, кто захочет поразвлечься, вблизи храброго рыцаря найдется немало интересного. В самом трактире в 9 начинается игра в орлянку». Для более изощрённых увеселений в городе действует постоянная ярмарка, где деревенским жителям вроде вас предлагаются самые разные забавы. «Почему ты нас всё время называешь деревней?» — возмутился Айк, отвлекаясь от бараньего ребрышка. «Виллон тоже город, пусть и без постоянной ярмарки». «Ну, какой это город так? Большое село!» — усмехнулся минар «Ладно, ладно, не обижайтесь». «Конечно, вы городские жители, вполне просвещенные. Так вот, объясняю для просвещенных горожан. Надумаете пойти на ярмарку? Держитесь главной улице по направлению к Герцогскому замку. На первой площади с фонтаном поверните налево и до конца. Вопросы есть?» «Кто платит за комнату и еду?» спросил Арк, окидывая взором заполненный едой стол. «Поскольку мы здесь при исполнении служебных обязанностей... «Расходы по питанию, размещению и снаряжению несет казна Сира», — Минар хлопнул себя по куртке в районе пояса. «За все остальное вы платите сами. Кошельки ваши, насколько я знаю, не так уж и пусты». «Значит, если мы выпьем пиво, сеньор все оплатит, так?» — спросил, ухмыляясь Айк. «Нет, напиваться пивом до бесчувственности не входит в ваши обязанности». За вино, пиво, горькую водицу, сидор и любой другой хмель платите сами. На этом разговор был окончен. После ужина мы распрощались с Минаром и выдвинулись на осмотр города. Первой нашей остановкой, конечно, была ярмарка. Хотя в Виллоне ярмарки проходили несколько раз в году, длились они всего день или два, и кроме бойкой торговли, дарами садов и огородов ничем особо не отличались. Забредали, конечно, к нам иногда уличные актеры, но им было далеко до тех, кто работал в больших городах. Я не сомневался, что на Банвильской ярмарке работали именно великие актеры, и их представления я просто не мог пропустить. Весело шагая по мощеной улице, мы рассматривали все вокруг, стараясь подмечать любые новшества городской жизни. Дойдя до первой площади с фонтаном, мы повернули налево и по широкой аллее добрались до большого поля, усеянного множеством палаток и столов. Везде толпились и бродили люди всех возрастов и обличий. Они смеялись, разговаривали, поедали всякие яства и глазели на артистов, танцоров и гимнастов, демонстрировавших свое мастерство. Около одной пестро раскрашенной палатки гудела целая толпа народу. На небольшом возвышении человек в просторном красном балахоне с белыми звездами рассказывал какую-то историю, сопровождая ее показом сменяющихся картинок в квадратном отверстии стены. Когда появлялась новая картинка, зрители аплодировали, а некоторые даже пытались забраться на возвышение, чтобы получше все рассмотреть. Но человек в красном сгонял смельчаков оттуда, смешно размахивая руками. Чуть подальше, на открытой повозке, два артиста в масках и белых плащах разыгрывали любовную сцену. Они заламывали руки, застывали в страдальческих позах, а потом бегали друг за другом, сопровождая все эти действия долгими поцелуями. Зрители то выражали восхищение, то свистели от недовольства, то громко смеялись. Когда представление завершилось, все тут же переместились к трем худеньким юношам, которые подбрасывали в воздух горящие факелы. Это были глотатели огня. Отец частенько рассказывал мне о них, и вот теперь наконец-то я смог понаблюдать их яркое представление. Троица ловко играла с огнем, умерщвляла его и вновь возрождала, озаряя всю площадь. Действия глотателей были четкими и отлаженными, а огонь казался их питомцем. Увы, пламенное представление закончилось слишком быстро. Какое-то время я, и другие зрители стояли в ожидании продолжения, но глотатели огня так и не появились, и я отправился дальше, крутя головой, как малое дитя. Время пробежало незаметно, наступил час закрытия, и нас выгнали обратно на городскую улицу, но и там мы нашли чем заняться. Мы заходили в пивные, толкались у лавок с сидром, разглядывали красивых горожанок на балконах. Довольные и усталые мы уже были почти у храброго рыцаря, когда из темного переулка послышался чей-то крик. не Нераздумывая, мы кинулись на зов. В шагах в двадцати от нас маячили три неясные тени. «Эй, что тут происходит?» — окликнул незнакомцев Рик. Никто не ответил. «У вас все в порядке?» — добавил Айк. Вновь молчание. В воздухе повисло напряжение. Мы двинулись вперед, и тут два силуэта сорвались с места и бросились бежать. Третий же покачнулся и упал. Даже в темноте я разглядел, как под его телом расплывается лужи крови. «Дух праведный! Он что, мертв?» — воскликнул запыхавшийся Айк, склонившись над беднягой. «Сейчас посмотрим», — сказал Роб. «Встал на колени и взял человека за запястье. Нет, пока еще жив», — произнес Роб с облегчением. Помогите, нужно отнести его в трактир. Мы подхватили истекавшего кровью незнакомца и оттащили его в трактир, где несколько поздних посетителей все еще сидели за кружками пива. Увидев у нас на руках неподвижное окровавленное тело, все разбежались кто куда. В зале остались лишь хозяин заведения и несколько малолетних слуг. «У нас раненый», — объявил Роб, — «нужна помощь». Хозяин перемахнул через прилавок и стал осматривать несчастного. «Жив?» Хозяин склонился над раненым. — Да, пульс слабый, но ровный, — ответил Роб. — Давайте вон туда, на стол. Мы взвалили тело на ближайший стол. Хозяин отодвинул нас в сторону. — Лори, — обратился он к слугам, — ведро теплой воды и несколько чистых тряпок и пару сухих полотенец. Сайми, беги наверх к буфету. Принесешь зеленый кувшин и ящик со снадобьями. Да не перепутай. Зеленый кувшин, а не синий. Сузи... «Бегом к господину Эзу, скажи, чтоб шел сюда и побыстрее». Мальчишки и девчонка, сломя голову, помчались в разные стороны. Хозяин снял с раненого плащ, кожаный жилет и рубаху. Обнажилась кровоточащая рана. Появилась служанка с ведром воды и тряпками. Хозяин взял одну из них, намочил и смыл кровь. Тут подоспел и сами, со шкатулкой и зеленым кувшином. Хозяин достал одну из баночек и стал наносить какое-то густое белое вещество прямо на рану, оставляя на одежде жирные пятна. В какой-то момент открылась входная дверь, и в комнату вошел пожилой человек с кожаным саквояжем в руке. «Эс, как любезно с твоей стороны прийти так быстро!» — приветствовал хозяин гостя и вытер руки о край рубахи. «Что случилось на этот раз, элиот спросил посетитель. «Вот, полюбуйся, еще один несчастный с разрезанным пузом. Говорят, нашли в переулке за углом. Неужели еще одно ограбление?» Гость наклонился и осмотрел раненого. «Второй раз за эту неделю, — пожаловался Эллиот. Если так будет продолжаться, я растеряю всех клиентов. Не знаю, что и сказать, друг мой, дела в городе совсем скверные. Люди опасаются выходить ночью на улицу. И куда только смотрит наш герцог». Гость между тем закатал рукава и сполоснул в ведре руки. «Не будем терять времени, мой друг, что ты успел сделать?» Промыл рану, нанес мазь и как раз собирался сделать повязку. «Давай посмотрим», — С наклонился. «Отличная работа, дружище! Еще пара таких случаев, и ты станешь настоящим лекарем». Он раскрыл сумку, покопался там, достал небольшой блестящий нож и погрузил его в рану. Раненый застонал, не открывая глаз. Лори, чистое полотенце и вату отрывисто бросил Эс, а также еще воды, миску, тарелку. Он залез другой рукой в карман и достал нечто вроде ножниц, после чего начал копаться в ране. Неприятная процедура продолжалась долго. «Ну вот», — наконец сказал Эс. Он выпрямился, опустил окровавленные инструменты в миску с водой и вытер пот со лба. Один крупный сосуд я зажал, остальные, слава духом, не задеты. Потеря крови значительная, но не смертельная. с достал деревянную коробку, в ней оказались ряды бутылочек с зельями, красные, зеленые, синие, белые. Подумав и перебрав несколько, лекарь выбрал красную и передал ее хозяину. «Смешай с водой». Элиот немедленно налил красноватую жидкость в тарелку, добавил воду из кувшина, осторожно помешал деревянной ложкой и передал все обратно Эзу. Тот положил в жидкость несколько полосок белой ткани и дал им хорошенько намокнуть. Когда полосы окрасились в красный цвет, он вынул их и наложил на открытую рану, сильно прижав ладонями. Раненый глухо застонал. «Ну вот». Лекарь снова выпрямился и удовлетворенно потер руки. «Думаешь, выживет?» — спросил Эллиот, забирая тарелку и оставшиеся куски материи. «Если протянет до утра, то выкарабкается», — ответил лекарь и закрыл грудь несчастного одеялом. «Знаешь, этому бедолаге очень повезло, еще немного, и спасать было бы некого». «Просто не могу поверить, что это опять случилось около моей харчевни», — повторил огорченный хозяин, качая головой. «Это что? он около северных ворот аж три убийства за ночь!» – протянул лекарь. «Город становится опаснее и опаснее с каждым днем, а все из-за беспорядков в приграничных землях». «Опять ты про эти приграничные земли! Именно они их дружище, дела там очень скверные, люди бегут тысячами, в Северной империи им засиживаться не дают, гонят к нам в Нардению». Нашим сеньорам границу бы закрыть и никого не пускать, а они, наоборот, принимают всех как родных. От этих беженцев уже прохода нет. А как известно, где чужаки, там и проблемы. Ну, коли и так, надеюсь, наши славные буаски и сеньоры хотя бы у нас в провинции наведут порядок. Да уж наведут. Наш герцог уже увеличил число стражников, дневных патрулей тоже стало вдвое больше, а что толку? Эрс тяжело вздохнул. «Я тебе так скажу, дружище. Всех этих пришлых нужно из города выставить. Пусть в поле поживут. Там и места больше, и грабить некого. Но, увы, наш герцог этого делать не будет, и король тоже. Вон королевская столица просто кишит чужаками. Говорят, там в трактирах нет ни одной свободной комнаты». Эсприч причмокнул и раскурил длинную трубку, выпуская в воздух клубы сизого дыма. «А все почему?» потому что предки нынешних беженцев родом из Нардении. Именно так, дружище, политика, большая политика. Наш великий король сейчас этих беглых приютит под предлогом, что они наши люди, хоть и в Ларандии жили, дух знает сколько лет, а когда у них дома все успокоится, он их обратно отправит и дань возьмет. Все приграничные земли... В долгу у нардений будут. Какое-то время хозяин и лекарь перебрасывались фразами о тех неприятных переменах, что досаждали городу в последние месяцы, а потом в столовую ввалилось строя зубов вооруженных стражей. «Нам сообщили, что здесь произошло нападение», — выкрикнул с порога один из стражников. «Не здесь, а в переулке за углом», — поправил его Элиот. «Ты хозяин?» — поинтересовался стражник. «Да». «Имя?» «Элиот из Элиса». Рассказывай, что произошло. Все просто. Кто-то ударил вот этого беднягу ножом и бросил умирать. Кто именно совершил нападение? Почем мне знать? Я вообще здесь был. Это вот юноши все видели. Стражники повернулись к нам. Кто такие? Оруженосцы Сирирона из города Сирона, ответил я спешно. Что делаете в Банвиле? Мы здесь по приказу нашего господина с письмом для герцога Буаскова. Оруженосцы, повторил стражник. Я кивнул. «Значит, этим делом занимаются военные. Хорошо». Он немного расслабился и продолжил уже совсем другим тоном. «Эйри Лака, сержант второго отряда городской стражи, можете разъяснить, что произошло?» Без промедления я поведал все, что помнилось. «Похоже на ограбление», — заключил сержант. «Что будете делать?» — спросил Айк. «Примем меры, конечно. Осмотрим близлежащие улицы, завтра проверим рынки. А вы...» «Пока оставайтесь здесь, возможно, у нашего командира будут еще вопросы». Эйри махнул рукой и удалился, остальные последовали за ним, в то время как с и Элиот с интересом уставились на нас. «Оруженосцы?» — спросил хозяин. Мы ответили кивками. «Теперь-то понятно, почему этот бедняга жив остался. Должен признать, вы хорошо поработали». «Несмотря на усталость, мы отправились спать в отличном настроении». Мы спасли человека и не пострадали сами. Это была маленькая, но победа.